Глава 10. Из окон дома Сиси открывался вид на океан, потрёпанный волнами берег острова спокойствие и скалистый выступ, на котором стоял маяк. Когда Сиси впервые поселилась на острове, маяк был скучного белого цвета. Она это исправила, уговорила сначала местное сообщество художников, а затем совет острова и владельцев окрестных домов и магазинов добавить ярких красок. Конечно, были и противники идеи допустить к маяку толпу художников с лестницами и помостами и позволить им разукрасить высокое узкое сооружение морскими звёздами, ракушками, русалками и кораллами. После завершения работы, и даже ещё во время, туристы приезжали фотографировать, а художники изображали уникальный маяк на своих морских пейзажах. Редкий гость покидал остров без сувениров с маяком спокойствия продававшихся теперь в огромном количестве в деревенских и прибрежных магазинах. Каждые пару лет художники обновляли краску и часто добавляли ещё один-два штриха. Дом Сиси стоял к западу от маяка, на холме перед ещё одним выступом неровного берега. Большие окна и каменные террасы украшали оба его этажа, плюс мансарда с крохотным балконом, составлявшая третий этаж. К океану выходила просторное патио, где летом она выставляла огромные горшки с цветами и травами, ставила кресла с яркими подушками и расписные столики. Ещё больше цветов и уютных кресел стояла вдоль широкой террасы на втором этаже, где она часто нежилась в гидромассажной ванне, нагишом с бокалом вина, наблюдая за плывущими мимо кораблями. Из главной гостиной или из патио в Сиси могла войти в студию с обращённой к заливу стеклянной стеной спроектированной и построенной уже после покупки дома. Она любила там рисовать, когда вода переливалась всеми оттенками синего, будто драгоценный камень или холодно-серой массой билась в тисках зимнего шторма. Чердак она перестроила. Точнее, перестроил её любовник Джаспер Минг со своей командой, когда Симона уехала в Италию. Теперь это была очаровательная мансарда с прекрасным светом, просторной комнатой с маленькой симпатичной ванной. Как любила говорить Сиси, она была немножко ясновидящей и представляла, как Симона будет работать здесь, пока не найдёт своё место. Сиси, немножко ясновидящая, не сомневалась, что знает, где находится это место, однако девочка должна найти его сама. А пока, всякий раз, когда Симона возвращалась в Мэн, она жила у Сиси. Несмотря на артистические темпераменты, они легко уживались. У каждой была своя работа и свои привычки, и порой они целыми днями могли не видеть друг друга. Или часами болтали в патио, катались на велосипедах по деревне, гуляли по узкой песчаной полосе у воды, просто сидели на прибрежной скале в уютном молчании. После возвращения Симоны они часами просматривали её фотографии и зарисовки. Сиси позаимствовала пару фотографий — уличную ярмарку в Санта-Фе, Снимок холмов в каньон де Шелли, чтобы использовать в работе. Когда приезжал в гости Уорт, Сиси уходила к себе, чтобы зажечь свечи, благовония и медитировать, довольная, что отец и дочь пытаются помириться. В течение 10 дней, когда летние толпы бродили по острову, они жили счастливо в своём мирке, со своим искусством, океаном и коктейлями на закате. Затем пришла буря. Натали влетела в дом, как фурия. Сиси, которая пила первую за день чашку кофе. Она всё ещё предпочитала видеть восход солнца перед сном, а не после пробуждения. Растерянно поморгала. «Привет, детка. Тебя ужалили?» «Где она?» «Я бы предложила тебе кофе, но ты, кажется, и без него слишком возбуждена. Почему бы не сесть и не отдышаться, моя милая?» «Я не хочу садиться. Симона, чёрт побери!» Закричала в ярости Натали, взвихрив вокруг себя негативную энергию, которую Сиси придётся потом изгонять белым шалфеем. «Она наверху?» «Понятия не имею», — спокойно ответила Сиси. «Я только что проснулась, и хотя я за свободу самовыражения, я бы попросила тебя говорить со мной другим тоном». «Меня это достало! Достало! Она может делать, что захочет и когда захочет, и ты всё одобряешь. Я работаю, не покладая рук». «Я заканчиваю колледж в 5% лучших студентов, 5% лучших, а вы двое даже не появляйтесь Изумлённая, Сиси опустила чашку с кофе. «Ты сбриндила? Мы обе были там при полном параде, юная леди. И поверить не могу, что ты разозлила меня настолько, что я сказала, юная леди, как моя мать. Симона неделями работала над подарком для тебя и... Симона, Симона, вечно Симона». «Возьми себя в руки, Натали!» «Что случилось?» Симона вошла в комнату. «Я услышала твои крики аж из своей студии». «Твоей студии? Твоей? Ты! Ты!» Натали развернулась и толкнула Симону. «Стоп!» — приказала Сиси. «В моём доме никакого насилия. Кричи, ругайся, но рукоприкладство я не допущу. Не переступай черту». «Какого чёрта, Натали?» Симона положила руку на плечо Сиси. «Посмотрите на себя. Всегда вы двое». Красная от ярости, с пылающими синими глазами, Натали указала на них пальцем. «Меня это достало. Несправедливо, что ты любишь её больше, чем меня. Во-первых, в любви нет никакой справедливости. Во-вторых, я люблю тебя точно так же сильно, как её, даже когда ты орёшь, как безумная. Вообще-то, «Я люблю тебя ещё больше, когда ты такая». Интересная смена ритма. «Прекрати!» — из глаз Натали хлынули слёзы злости. «Она всегда была твоей любимицей». «Если у тебя есть претензии, приведи конкретный пример, потому что я не помню, чтобы я когда-нибудь тобой пренебрегала». «Для меня ты чердак не перестраивала». «А ты этого хотела?» неважно Очень даже важно». «Я не возила Симону в Вашингтон после окончания школы и не устраивала для неё экскурсии в Конгресс, потому что она этого не хотела. Этого хотела ты, и я с радостью согласилась. Я даже не могу сюда приходить, потому что она здесь живёт». «Ну, это твой выбор. Между прочим, сейчас ты здесь. И ещё кое-что, прежде чем я начну пить после кофе кровавую Мэри. Симона может и будет жить здесь сколько захочет». «Не тебе решать, кто живёт в моём доме». Сисе подошла к холодильнику. «Кому-нибудь ещё смешать кровавую Мэри?» «Вообще-то...» — начала Симона. «Вот-вот...» — Натали усмехнулась. «Всё, как мама говорит. Две горошины из одного стручка». «И что?» — Симона всплеснула руками. «Да, у нас есть общее. У вас с мамой тоже есть общее. И что?» «Ты совсем не уважаешь мою мать. Нашу мать, Над». И, конечно же, я её уважаю. Враньё. Ты почти не общаешься с ней. Даже не потрудилась навестить её в День матери. Ради бога. Я ведь была в Нью-Мексико. Я звонила ей и прислала цветы. Считаешь, этого достаточно? Заказать цветы в интернете?» Симона опустила голову. «Скажи это маме и папе. Именно так они поступали по случаю всех моих выставок. Не пытайся сваливать на них вину». «Тебе плевать на неё и на всех нас, в чём бы ты там не убедила папу? Из-за тебя они поругались. Из-за тебя в день нашей помолвки мы с Гарри ужасно поссорились». «Иисусе, не жалей водки», — сказала Симона бабушке. «Не буду, не волнуйся». «Вы двое!» — крикнула Натали. «Сидите такие самодовольные здесь, в вашей альтернативной реальности. Но а я живу в реальном мире, в мире, в который ты ворвалась незваным гостем, одетая чёрт знает как» и сумела изобразить жертву перед Гарри папой. «Я ничего не изображала. Если бы ты не солгала им обоим о том, что звонила мне, наверное, и проблем бы не было. Я не хотела тебя там видеть». Симона это знала, но всё равно ей стало больно. «Ясно. Ну и попросила бы меня прямо. Ты злобная эгоистка и не думаешь ни о ком, кроме себя. Может, я и эгоистка по твоим меркам, но я не испытываю злобы». «Если бы я ни о ком не думала, я не заехала бы к маме с папой, что в итоге поставила нас обеих в неловкое положение. А ты, мелкая вруньей трусиха, и в своём реальном мире не желаешь за это отвечать. Иди к чёрту, Натали. Я не собираюсь быть боксёрской грушей для тебя или мамы». Сердце колотилось, руки дрожали, но Симона взяла стакан, который Сиси поставила на стойку перед ней, и насмешливо отсалютовала им сестре. «Наслаждайся своей версией реальности, Над» оставь меня в своей». Слёзы в глазах Натали, казалось, закипели от ярости. «Ты мне противна. Знаешь ты кто?» «Догадываюсь». но ну всё, девочки», — вмешалась Сиси. «Хватит». «Конечно, ты всегда на её стороне». Сиси заставила себя говорить спокойно и ясно. «Я сейчас очень старалась не принимать ничью сторону, но ты меня вынуждаешь, Натали. Ты выпустила пар, так что...» «Я ничего не значу для вас обеих. Ты её настроила против меня!» — закричала Наталья Симоне. «Ненавижу тебя! Наслаждайтесь обществом друг друга!» Она повернулась, чтобы уйти, и, ничего вокруг не видя в своём ожесточении, столкнула статуэтку возникновения с подставки, которую соорудила для неё Сиси. Под гористный вскрик Симоны статуэтка упала на пол. Прекрасное рождение радости, безмятежное лицо её подруги разлетелась на четыре части. «О, Боже! О, Боже!» Звук и вид разрушения превратили ярость Натали в горькое отчаяние. «Прости! Ох, Симона, прости меня! Я не хотела!» «Уходи!» — прошипела Симона, чувствуя острую боль внутри. Она сделала над собой усилие и поставила стакан, чтобы избежать соблазна метнуть им в сестру. «Симона, Сиси, мне очень-очень жаль!» «Я не могу...» Натали сделала шаг ей навстречу и протянула руку. Симона вскинула голову. «Не подходи ко мне! Убирайся! Убирайся!» Симона вскочила и выбежала через заднюю дверь, пока вместо слов не решила пустить ход кулаки. Рыдая, Натали закрыла лицо руками. «Мне так жаль! Мне правда жаль! Сиси, я не хотела!» «Ты хотела!» Ты хотела причинить боль и ей, и мне. Извинений на этот раз недостаточно. Когда Наталья рухнула в её объятья, Сиси слегка похлопала её по спине, затем повернулась и повела к входной двери. «Ты должна уйти. Постарайся понять, почему ты это сделала, для чего ты это говорила, и разобраться, что ты чувствуешь. И придумай, как всё исправить». «Извини, пожалуйста». Я уверена, что ты сожалеешь, но ты причинила сестре боль своей истерикой. Ты разбила ей и мне сердце. Не надо меня ненавидеть. Когда Сесси открыла дверь, Наталья прижалась к ней. Она меня ненавидит. Не ненавидь меня. Я не ненавижу тебя. И она тоже. Мне не нравятся слова, которые я слышала из твоих уст. Не нравится то, что ты сделала, потому что ты хотела нам навредить. Мне неприятно говорить это своей внучке. А я люблю тебя натий но ты не должна возвращаться сюда пока не осознаешь что ты сделала пока не найдешь способ все исправить она меня ненавидит она прекрати сессия подтолкнула натали к двери загляни внутрь себя вместо того чтобы пытаться донести что-то человеку которого ты даже не пытаешься понять хотя я люблю тебя наталиья в данный момент ты мне очень не нравишься ступай домой сжав зубы Сиси закрыла дверь дома перед лицом своей внучки. И долго, прислонившись спиной к двери, смотрела на красоту, изящество и радость, так безрассудно уничтоженные. Вытерев слёзы, она пошла к другой внучке. Симона сидела на каменном полу патио, подтянув колени к груди. Плакала, уткнув лицо в колени. Сиси опустилась на пол рядом, обняла её, баюкая, и заплакала вместе с ней. «Как Натали могла это сделать? Как она может так меня ненавидеть?» «Она не ненавидит тебя. Она ревнует, злится и...» «Боже, такая высокомерная дочь своей матери! Ты отличаешься от них, моя дорогая девочка, и они оскорблены. Им за нас стыдно, и они выражают этот стыд презрением». Симона положила голову ей на плечо. Сиси глядела на воду, на глубокую синеву с зелёными бликами, легкий плеск по камням. «Наверное, здесь есть и моя вина. Но какой смысл себя винить? Я сделала для неё всё, что могла. Тюлеп была счастливым ребёнком, а потом моя мать. Впрочем, она тоже не виновата. Мы такие, какие есть и какими хотим быть». Сиси нежно погладила Симону по волосам. «Натали в отчаянии, детка. Она очень сожалеет». «Не надо». «Не надо, не заступайся за неё». «О, нет. Она и мне причинила боль. Беспричинно. Пора бы ей разобраться со своим внутренним ребёнком, перестать винить тебя, меня или кого-то ещё в своих проблемах. Если она осознает, что сотворила, и сделает всё возможное, чтобы исправить содеянное, это может стать для неё поворотным моментом». «Мне всё равно». «Понимаю, в семьях случаются раздоры. Однако Натали всегда будет твоей сестрой» и всегда будет моей внучкой. Прощение отдастся нелегко. Она должна его заслужить. Не знаю, смогу ли я восстановить скульптуру. Это тишь. Не уверена даже, что у меня есть силы попробовать. Но если я это сделаю, если сумею, она всё равно будет другая. Ты всё исправишь. Сиси повернулась, чтобы поцеловать Симону в макушку. Сумеешь? Да, она будет другой. Она будет говорить нечто новое. «Нечто большее. Вот что. Пойдём соберём осколки, оценим ущерб, перенесём их в твою студию, и когда ты будешь готова, начнёшь над ней работать. А пока мы зажжём белый шалфей и развеем негативную энергию». «Хорошо. Но давай просто посидим здесь ещё немного. Давай посидим». Гарри возвращался домой после игры в гольф воодушевлённый и не мудрено улучшил свой личный рекорд. «Отличный выдался день». Через час он должен заехать за Натали. Они собирались на ланч с друзьями. А потом удивить свою невесту экскурсией по дому, который, по его мнению, идеально им подходил. Дом. Их дом. Это следующий этап. Они найдут, купят, обставят его и, наконец, будут жить вместе. Хочет свадьбу осенью? Ладно, он подождёт. Хочет большую традиционную свадьбу? Он полностью её поддерживает. Но пора думать о следующем этапе». Гарри вошёл в квартиру, поставил клюшки у двери и заметил Натали, свернувшуюся клубочком на диване в гостиной. Его и без того отличное настроение стало ещё радостнее. «Привет, милая, я не...» Потом он увидел слёзы, измученное лицо. «В чём дело? Что случилось?» Он обнял её, и она разразилась новыми рыданиями. «Господи!» «Что-то с твоими родителями? С бабушкой?» Натали яростно потрясла головой. «О, Гарри, я сделала что-то ужасное». «Не могу поверить». «Ну, тихо, не плачь». Он достал из кармана носовой платок, который его мать приучила постоянно носить с собой, и вытер ей слёзы. «Ты ограбила банк? Пнула щенка?» Я ездила к Симоне. «Так». Полагаю, встреча прошла не очень гладко. «Она меня ненавидит, Гарри. Сиси тоже меня ненавидит». «Неправда. Ты не знаешь. Не понимаешь. Симона всегда была любимицей Сиси. Она обожает её. Две горошины из одного стручка, как говорит мама, а я получаю то, что остаётся». «Ну, вероятно, остаётся ещё очень много, потому что, когда я вижу тебя с бабушкой, нетрудно заметить, как сильно она тебя любит, как гордится тобой. Я не вижу ненависти». Они ненавидят меня. Если не раньше, то теперь, после того, что произошло. Что же произошло? Я не хотела. Вцепившись пальцами в рубашку Гарри, она спрятала лицо у него на груди. Я так разозлилась. Симона говорила мне ужасные, просто ужасные вещи. осиси смешивает для них двоих чёртову кровавую Мэри. Я чувствовала, как она смеётся надо мной. Я вышла из себя. «Боже, Натали, ты ведь не ударила свою сестру?» «Нет, я просто...» Я вышла из себя, толкнула её, и она разбилась. Это произошло случайно. Я извинялась, но они не стали слушать. «Кого толкнула?» «Статуэтку. Женский бюст». В новом приступе рыданий Натали прижала руки к лицу. «Симонина статуэтка с той выставки во Флоренции. Сиси её купила, всегда я её хвасталась. Я её случайно толкнула, а она упала и разбилась». Я так испугалась и так сожалею, и пыталась сказать им, но они не слушали. «Женщина, выныривающая из воды? Та, что в большой комнате Сиси? Да, да, да. Я просто вышла из себя. Они обе набросились на меня, и я вышла из себя, а потом они не слушали моих извинений». Гарри встал с дивана и подошёл к окну. Скульптура стояла у него перед глазами, и он вспомнил, когда она восхитила его как Сиси рассказывала о выставке, о том, что она почувствовала, когда её увидела. «Натали, ты же знаешь, как много она значила для твоей бабушки и сестры». «Я случайно. Я не хотела». Он вернулся, снова сел, взял её за руку. «Натали, я тебя знаю. Ты не всё мне рассказываешь». «Ты тоже на её стороне?» Она попыталась высвободить руку, но он держал её крепко. «Я внимательно слушаю, но не скрывай правду». «Я пришла сюда не спорить с тобой. Я пришла сюда не для того, чтобы ссориться из-за Симоны. Опять!» «Мы не ссорились из-за Симоны. Мы ссорились, потому что ты не сказала мне правды. Ты сказала мне, что твоя сестра не сможет приехать на наше торжество, потому что слишком занята». «Она была где-то на Западе, поэтому я и предположила...» «Мы юристы», — перебил её Гарри. «Мы оба знаем, как использовать полуправду и игру слов. Не надо нам не упражняться». «Что случилось сегодня?» Наталья по-настоящему испугалась и вновь вцепилась в его рубашку. «Я не выдержу, если ты будешь против меня». Он нежно обхватил её лицо руками. «Этого никогда не случится, но давай будем откровенны друг с другом, честны друг с другом». «Мои родители, мама расстроена, потому что папа после вечеринки дважды ездил на остров. Твоя мама расстроена, потому что он общается с твоей сестрой?» «Ты не понимаешь. Симона презирает мою мать. Она неблагодарная. После всего, что они для неё сделали, она бросила колледж и сбежала в Европу». Гарри слышал всё это раньше и набрался терпения. «Похоже, правильно сделала. Если и есть проблема, то она между твоей матерью и сестрой». «Это не твоя проблема, Натали. Я люблю маму». «Конечно, я тоже». Он улыбнулся, поцеловал её. «Горошина в стручке». «Ты ходила к ней, чтобы поговорить или чтобы поссориться?» «Я юрист», — бросила в ответ Натали. «Я пришла спокойно поговорить, а потом она...» Он терпеливо смотрел на неё, и она почувствовала себя виноватой. «Да, это неправда. Я шла с лучшими намерениями, но к тому времени, как я добралась до острова, я была в ярости. Я сама начала. Я сама. О, Боже, Гарри, я ужасный человек». «Не говори так о женщине, которую я люблю». Он крепко обнял её, любя Натали как за недостатки, так и за совершенства Просто любя. «Подожди минутку, милая. Я позвоню, чтобы отменить наши планы на ланч. И осмотр дома», — подумал он. «Я забыла. Совсем забыла». «Ничего, перенесём встречу на другой день. Потом я налью нам обоим вина, и мы всё обсудим. Разберёмся, милая». «Я люблю тебя, Гарри». «Я правда тебя люблю», — она цеплялась за него, не выпуская. «Взаимно. Я хочу, чтобы виновата была она. Я хочу на неё злиться. Так проще. А я вот вижу твоё красивое лицо, слёзы, и не думаю, что так проще». Сиси установила мольберт в патио. «Лето пролетит, и не заметишь. Каждый день на счету». Она продолжила работу по одной из фотографий Симоны. Женщина в красной шляпке разглядывает помидоры в корзинке на уличной ярмарке, а сморщенный старичок за прилавком ей улыбается. В версии Сиси помидоры превратились в яркие волшебные яйца, а птица, сидящая на полосатом навесе, в крылатого дракона. Целую неделю она играла с тонами, ощущениями и смыслом. Симона же провела эту неделю, сосредоточенно реставрируя бюст. «Входите!» — крикнула Сиси, когда в дверь позвонили. Она редко запирала дверь, и кто бы ни пришёл он мог просто войти, не вынуждая её прерывать работу. «Я здесь!» Сиси. Не зная, чувствовать ли ей облегчение или насторожиться при звуке голоса Натали, Сиси отложила мольберт и повернулась. Девочка выглядела раскаявшейся и явно нервничала, сжимая своей рукой руку молодого человека, которого Сиси называла «красавчиком Гарри». «Поскольку ты всегда любила следовать правилам», Я делаю вывод, что ты решила взять на себя ответственность и придумала, как всё исправить. Да, я беру на себя ответственность и постараюсь загладить свою вину. По крайней мере, попробую. Мне очень стыдно, Сиси, за то, что я сделала в тот день. Мне нужно многое сказать Симоне, и я надеюсь, она меня выслушает. Я знаю, как много значит для тебя эта скульптура, символизирующая связь между тобой и Симоной. Я разбила её, потому что ревную. И это непростительно. «Для того, чтобы помириться с тобой, я сначала должна помириться с Симоной». «Тогда давай». Она наверху в своей студии. Кивнув, Натали выпустила руку Гарри. «Ты всегда замечательно ко мне относилась. Всегда помогала, даже когда я этого не заслуживала». «Долго же она думала», — обратилась Сиси к Гарри, когда Натали скрылась в доме. «Да, но мы прервали твою работу. Лучше я подожду снаружи». «Не говори глупостей. Я не могу работать, ожидая услышать крики и ругань. Выпьем вина?» «С удовольствием». Сиси подошла к Гарри и легонько погладила его по щеке. «Ты хорошо на неё влияешь. Я её люблю». «Любовь — это клей. Используя его правильно, можно склеить почти всё на свете». Симона использовала клей, металлические штифты, наждачную бумагу, краски. После недели напряжённой работы... Она начала верить, что сможет вернуть стиш, сможет вдохнуть жизнь в её лицо. Она откинулась чуть назад, чтобы оценить, что удалось сделать за утро, и в этот момент услышала шаги. «Заходи, посмотри. Я думаю...» «Думаю, может быть...» Она обернулась и увидела Натали. «Я тебя не приглашала». «Знаю. Я прошу всего пять минут. Пожалуйста». «Нет ничего». «О, Боже!» Ты её починила? Не смей. Наталья хотела подойти к рабочему столу, но остановилась, сцепив руки за спиной. Ты не можешь сказать мне ничего такого, чего я не заслуживаю. Я сожалею. Мне стыдно. Я противна сама себе. Конечно, меня не оправдывает то, что тебе удалось исправить то, что я пыталась испортить. Она не исправлена. Но она. Она такая красивая, Симона. Меня это возмущало. Возмущала, что ты способна творить из чёртовой грязи. Мне стыдно за это. Я даже не могу передать, как стыдно. Я не рассказала тебе о помолвке, о вечеринке, потому что не хотела, чтобы ты приезжала. Я сказала себе, что ты всё равно не приедешь. Тебе плевать. Я собиралась пригласить тебя на свадьбу только потому, что иначе люди будут плохо обо мне думать. Я воображаю о тебе ужасные вещи. Почему? Ты оставила меня одну. Было такое чувство, что ты меня бросила. «После торгового центра...» Она замолчала, потому что лицо Симоны окаменело. «Ты никогда со мной об этом не говорила». Я говорила об этом на терапии. Я говорила об этом в полиции. Снова и снова. Но не со мной. А мне так нужна была старшая сестра. Мне было страшно. Я просыпалась с криком, а ты... Мне снились кошмары, над Холодный пот, нехватка воздуха. Мне снились кошмары... Я стискивала зубы, чтобы не примчалась мама. Не отрывая от неё взгляда, Наталья вытерла слезу со щеки. «Ты никогда не говорила. Тогда я не хотела об этом говорить. Я и сейчас не хочу об этом говорить. Я пытаюсь забыть. Ты забыла меня». «О, чушь собачья!» Симона резко отвернулась. «Чушь собачья!» «Нет, раньше ты включала меня в свою жизнь». Ты всегда была с Ми и Тиш, но выбрали меня с собой. Они были и моими друзьями. А после того, что случилось, ты обо мне забыла. Была только сми Ми. Иисусе! Тиша умерла, а Ми несколько недель лежала в больнице. Я знаю, знаю. Мне было 14 с Но, пожалуйста, пожалей меня хоть немного. Я думала, что она умерла. Когда я тащила маму за стойку, я думала, что она умерла. Я думала, ты погибла. «Мне долго снилось, что ты погибла. Погибли все, кроме меня. Ты же была и моим другом. ами мне казалось, что ты выбрала её своей сестрой вместо меня. Знаю, это глупо и эгоистично. Вы уехали сюда, когда Ми вышла из больницы, в дом Сиси. Я всё мучилась. Почему они меня бросили?» «Я была ей нужна. Я считала, что Наталья не ранена», — мелькнула мысль в голове Симоны. «Но, конечно, раны остались». «Конечно, остались». «Я не думала...» — выдавила из себя Симона. «Не думала, что оставляю тебя. Мне просто хотелось сбежать. От всего. От репортеров, полиции, разговоров, взглядов. Мне было 16, Натали, и я была сломлена. Потом ты всегда была только СМИ. Вы поддерживали друг друга. А я ведь тоже была сломлена». «Прости». Симона потерла руками лицо. «Мне очень жаль. Я этого не замечала. Может, не хотела замечать. У тебя были мама и папа, Сиси, твои друзья. Ты была увлечена школой, своими проектами. Это помогало мне не зацикливаться на случившемся. Помогало прогонять кошмары. Но я хотела быть с тобой, Симона. Я слишком злилась, чтобы это тебе сказать». «Не злилась», — поправила она себя. «Скорее, было обидно. Потом вы СМИ уехали в Нью-Йорк, в колледж». Ты начала красить волосы в странные цвета, носить одежду, которую мама терпеть не могла. Поэтому я тоже её терпеть не могла. Я хотела, чтобы моя сестра вернулась. Только ты была не такой, какой, по моему мнению, ты должна быть. Потом ты вроде как стала такой, но мне это не понравилось». Наталья села, вздохнула и издала озадаченный смешок. «Я только сейчас поняла. Мне не нравилась Симона, которая носила деловой костюм встречалась с этим... Как его звали? Джеральд Уорт. Да к тому же четвёртый. О, да. Наталья фыркнула. Ты мне не нравилась ни в той ипостаси, ни в другой, потому что ты не была той старшей сестрой, которую я знала до того, как мир для нас изменился. Ты бросила колледж и вернулась в Нью-Йорк, потом уехала в Италию, и я уже вообще не знала, кто ты, чёрт возьми, такая. Ты почти не приезжала домой. Приём там был не слишком тёплый тоже не прилагала усилий. «Наверное», — кивнула Симона. «Наверное». «То, что я сказала на прошлой неделе, я это чувствовала. Я в это верила. Я была не права, но была искренней. Я была не права, ожидая, что ты, ну, не знаю, останешься такой, как раньше, до того, как мы все изменились в тот вечер». Я дурно поступила, наговорив всё это Сиси, самому любящему и удивительному человеку в мире — и мне всегда будет за это стыдно. Она не захотела бы, чтобы тебе всегда было стыдно. И это ещё одна причина для стыда. Я здесь из-за Гарри, потому что он делает меня лучше. Её голубые глаза вновь наполнились слезами. С ним я хочу стать лучше. Ты была эгоистичной, Симона. Я тоже. Но ты такая, как есть. И я тоже. Я постараюсь стать той, кого видит Гарри, когда на меня смотрит. Я постараюсь стать лучшей сестрой. Это единственный способ исправить то, что я сделала. Не знаю, сможем ли мы измениться, но мне очень жаль. Мне жаль, что я не была рядом с тобой. Жаль, что я не замечала, что я не рядом с тобой. Мы можем попробовать начать с того, кем мы являемся сейчас». «Да, да». Слёзы потекли по лицу Натали. Она поднялась и шагнула вперёд. Её взгляд упал на скульптуру и она увидела то, чего не видела раньше. «Это тишь!» «Да!» «Боже мой! Боже мой! Это тишь!» «Я никогда не замечала, не хотела видеть!» Дрожа, Натали опустила руку, и когда Симона встала, она увидела в лице сестры глубокое горе. «Ты создала что-то такое красивое, а я...» «Ты, должно быть, почувствовала, что она снова умерла!» «О, Симона!» «Да, это я и чувствовала». Она подошла к рабочему столу и поняла, что готова и хочет обнять Натали. «Но я могу её вернуть. Я могу её вернуть», — проговорила она, не сводя глаз с глины. «Теперь».